Есть два варианта, продолжила черепаха. Божь не знаю, что лучше. Один это ещё на земле что-то с вами делают. Другой, вот живой говорит, про переход. Ты когда делаешь дырку, там мембраны нет. Может от неё какое-то излучение идёт. Но тогда почему при возврате люди теряют способности? Интересно, что проявляется не сразу и у всех по-разному. очень вероятные разбуженные латентные способности, поэтому и часто совпадает с невысказанными желаниями. Начинает работать дополнительный неопродимый с точки зрения под опытного качества. Теперь конкретно. Основные умения, возможно, ещё что-то дополнительное. Без ноги видит сквозь землю. Второй раз она хихикнула. На мину не наступит. Про доцента вы знаете. Лена в похожем варианте. Только она видит неопасность, а наоборот, где безопаснее пройти. Очень важно, подчеркнула черепаха. Что для неё безопаснее, а не для любого. Держись рядом, и тебя пронесёт мимо любой твари совершенно спокойно. Да будет сладко спать. Кузнец чует вещи. Именно вещи вообще, а не конкретный артефакт. Гарантий больших заработков не даёт. Там и ерунда может быть. Но всё лучше, чем копать наугад. Таропега видит в темноте, не глазами, вроде как змея тепло. Борисову под любым предлогом руку не пожимать. Он может считать информацию о прошлом собеседника. Насколько полную и в каком виде? Там картинки или просто знания? Сказать не могу. Очень странно, что он ни разу не протянул руку ни тебе, ни мне. Спроси Дашу об этом. А ведь, пожал, задумчиво сказал зверь, в первое посещение. Интересно всё-таки, что кулак мог увидеть? <being Dogjean> Он посмотрел на меня. Не, уверенно отвечаю. Дашка тебе ясно сказала. Наши тайны не уходят дальше неё. А что она такого знает о своей семье? Тож не скажет. Черепаха пожала плечами. Спрашивать надо уметь. Конечно, если в лоб, она промолчит. Возвращаюсь к отчёту. Есть ещё несколько человек, с которыми я познакомилась, но картина схожая. Без лобво женою ты и всё равно в наши дела втянул. Доцент, она помялась. Пластичный, нормально примет, если на голову сразу вы подробности не выливать. Он слегка зациклен на здешних чудесах. Даже в городской научный центр статики подписывает. С ним работать можно. А волк? И волк, и хвостатый, и хамелеон, и еще несколько. Ходила и смотрела. Ничего не поняла. Изучать надо всерьез, а не наскоком. Если у них тоже, что и у остальных, то, возможно, начальные проблемы – психики. Я им в голову лезть категорически отказываюсь. Вообще, зона – это как бизон для нас. Чтобы завалить, необходимо затратить немало труда. Но результат того стоит. Получаем кучу мяса, шкуры, жилы, сало и даже кости на удобрение. Как минимум надо расширять контакты и торговлю. Мы можем самостоятельно делать мясо, кость, ткань, пленку и улучшать электродвигатели. Это все стоит приличных денег. Можем и лечить, даже просто с использованием некоторых специфичных и отсутствующих там растений. От них мы получим оружие, металл и некоторые разработки. «Вот я нашла возможность применить кольцо не с пауками», хищно улыбнувшись, сообщила она. «В обычной системе все отдают силу старшему, служащему фокусом. А у меня после прочтения некоторых книг все просто в постоянном контакте. Каждый знает, что видит другой. Любой умеет пользоваться чужими навыками в бою. При выведении строя одного...» «Боль испытывают все, но кольцо не распадается. Очень перспективная вещь. Взаимодействие на уровне пальцев руки. Никаких обсуждений не требуется. Все знают, что делать». «Я опять», – поскучнев, сообщила черепаха. «Где и на ком мне было проверить? Ни времени, ни подходящих добровольцев. Проблема в зоне только одна, но она серьезная». Тяжело находиться длительное время в окружении большого количества людей. И запахи, и отсутствие возможности перекинуться. Впрочем, надо на город посмотреть. Варшаву я так и не увидела толком. А нахаловка недостаточно большая, чтобы делать выводы. «А-а-а-а!» – хлопнула она себя в полбу. «Забыла. Попытки пообщаться с домовой не удались. Как и с ее соплеменниками». Не выгоняет из дома, но и не подходит. На халавке их под сотни. Профессор этот с презрением в голосе сказал черепаха: "Ничего толком не знает, кроме слухов. Единственное новое есть два вида домовых. Второй поменьше зои и на глаза показываться не любит. В посёлке их точно нет. Уф, кажется, всё. Доклад закончен". Но «Ну, приказным тоном сказал зверь: Сейчас мы с живым едем пообщаться с рейдерами. Ты, обращаясь к черепахе, пойдешь с отрядом пинающего медведя. После возвращения останешься на острове. Там нужен паук. Со старшей идет игривая олениха. Черепаха презрительно фыркнула. А другой у меня нет, сердито сказал зверь. У нас вообще проблема с пауками. Они в клан не сильно рвутся. И мы на своем месте хорошо. А у нас однорочие вообще без надзора. Длинны зуб ещё молод и доверия не вызывает. Просись разрезающей плоть, но меня желания нет. Она не откажет, но куда докладывать рекомендованный ею кадр будет? Ещё большой вопрос. Выкручивайтесь как можете. Разрешаю воспитать паука в своём коллективе. Каждому паученеку. И вперёд. Ищите перспективного в клане. Не обязательно сильного. Главное, чтобы чувство ответственности было развито. Обе полухихия сидели с недовольными лицами. Надо, с наживом сказал зверь. Мне тоже много чего делать не хочется, но надо. Круглых щитов звать на помощь и резать крыс будем? Нет, хором ответили все. Потом их назад не выпихнешь, сказала Кайо. Живой продолжил зверь раздавать приказы. Да, Осторожно переспрашиваю, в ожидании очередной гадости. Приanik в виде образования отдельного семейства я уже получил. Теперь появятся и указания. Сидеть тихо, постоянная разведка. Самим драку с крысами не начинать, только ответные действия. Понятно, соглашаюсь. Всех припахать, чтоб работали с утра до вечера. Выбери место для рощи, чтоб с пристани не было видно. Сразу за холмами. Поищи выход на ту сторону из бункера. Расчистить участок. Ага, киваю. Будем сажать деревья дома? Будем. Иначе какой мы народ? И учти, места на всех должно хватить. Так что обычные дома, хозяйственные постройки и всё прочее тоже необходимы. Скот перевести на остров, пока место есть, и защитить от разных хищников и набегов проще. Он пристально посмотрел на меня. Собственно, к чему тебе указание на эту тему? Сам не справишься? Какой у тебя глава семейства? Не на тебя, в табунчики. Моё дело появиться в конце и указать на недостатки. Ну это, а как с удобрениями? Сажать деревья дома на голую землю ещё никто не пробовал. Я подумаю, что можно сделать, пообещал зверь. Больше вопросов нет? Нет. Тогда пошли. Он мне хоть и встал,